Глава 35. Верочка в нерешительности остановилась возле единственного подъезда многоэтажки Свечки. То, что она собиралась сделать, противоречило ее договоренностям с Димой. Он просил ее не влезать в расследование, не рисковать, не вставлять ему палки в колеса своей самодеятельностью. Она обещала. Он поверил. А сейчас... А сейчас она нарушила свое обещание. Предала его доверие. И видит Бог, ей страшно не хотелось так поступать. Но по-другому она не могла, потому что он отмел все ее доводы. Счел ее рассуждения, если и не глупыми, то несерьезными точно. «Нам уже все известно, малыш», — сонным голосом убаюкивал он ее вчера. «Убийца Крутого. В голове она получила от Новиковой. Новикова же и шторы потом в квартире Баловневой сняла, чтобы не были обнаружены ее следы на них. Все». История почти закончена. Необходимо еще несколько дней, чтобы подготовить доказательную базу их причастности. И все. Дальше решит суд. А если еще к тому времени Харин очнется? А он очнется?» Моргала Верочка, рассматривая темную ночную комнату. «Думаю, скоро». Врачи отметили положительную динамику. Уверены, что день-два, и он очнется. Но не уверены, правда, что он все вспомнит. И ладно. Дима широко громко зевнул. «Без него справимся. Крутого уже сидит». Ей предъявили обвинение, избрали меру пресечения. Новикова под подпиской о невыезде. Папа ее сидит. Все в шоколаде. Почти. Вот именно что почти. Верочка до четырех утра проворочилась в кровати, не в силах уснуть. Что-то ей не нравилось в стройном рассказе ее любимого Димочки. Что-то выбивалось из общей картины. Вопросы сыпались один за другим. К примеру, как Новикова попала в запертую квартиру Баловневой? Крутого утверждает, что, войдя в квартиру, заперла за собой дверь. И когда пришла, дверь была заперта. Откуда у Новиковой ключи? Стащила у папы? У него они были? Но он на этот вопрос не ответил, сколько его ему не задавали. Видимо, сообразил, что своим ответом может усугубить вину дочери. Матерый. Второй вопрос. Куда подевались средства из тайника Баловневой? При повторном обыске квартиры Золотова там ничего не было найдено ни единого лишнего цента либо украшений, которых у Ангела была целая коллекция. У тетки Новиковой обыск провели. Тоже пусто. Новикова на дачу к тетке не ездила. Она город не имела права покидать. Она его и не покидала. Где добро? И орудие убийства Баловневой не было найдено нигде. Ни в гараже Гриши, ни в квартире Баловневой, ни в квартире Сахаровой, ключи от которой у Крутовой на брелоке. Она же была без пяти минут хозяйкой. Сделку никто не отменил. К слову, В квартире Сахаровой тоже не были обнаружены ни деньги, ни драгоценности Ангела. Работа после задержания Крутовой была проведена колоссальная. В команде с Димой работала сразу целая группа оперативников. Сведения по крупицам, но собирались. К примеру, как он обнаружил, что Крутова посещала ночной клуб в ночь убийства своей подруги? Ни с камер видеонаблюдения, нет. Половина из заявленных не работала. Вторая половина. Наполовину была муляжами. Он обходил дворы и искал водителей, любящих ночную езду, опрашивал, просматривал записи с их видеорегистраторов. И на двадцатом автолюбителе ему повезло. Сил и времени было затрачено невозможно сколько. И поэтому его расслабленность теперешнюю вполне себе можно оправдать. Но Верочка неожиданно решила, что кое-что было упущено. И дело в суде может рассыпаться из-за маленькой оплошности, недогляда. Вот ведь в прошлый раз она помогла. Помогла, когда установила, каким образом попадают в подъезд, минуя камеры видеонаблюдения. Дотошно расспросила старушек, которых Дима счел бестолковыми. Понаблюдала, пошарила в зарослях кустов и... Подъездная дверь пропела открываемым замком. Вера схватилась за ручку, потянула на себя, выпустила молодого парня с собакой и тут же шагнула внутрь. Консьержка смотрела телевизор и не обратила на нее никакого внимания. Беспрепятственно пройдя к лифтам, она вошла в кабину и нажала на кнопку этажа, находящегося на уровне этажа, где в доме напротив проживала Ангелина Баловнева. Если не повезет на этом этаже, у нее в запасе еще два. Один ниже, второй выше. На каждом этаже квартир выходящих окнами на окна Ангела три штуки, то есть в общей сложности девять. Ничего, она справится, лишь бы повезло. «Нет, извините». «Сожалею, но ничем не могу помочь». «Да вы что там в органах ошалели, что ли, совсем? По окнам подсматривать? Ну вы вообще!» Примерные ответы, к которым она была и готова, и нет. Но улыбалась виновата, извинялась, шла дальше. Этажом ниже в двух квартирах не открыли. В третьей в дверь высунулась конопатая мордаха заспанного подростка, лет пятнадцати. Мальчишка долго не мог понять, чего от него хотят. Потом вздохнул, распахнул дверь шире, почесал лохматую шевелюру и... Хитроглянов глянув, задрал вверх указательный палец. «Вам надо туда», — произнес он сипло. «Только что этажом выше было, все бесполезно. Никто, ничего и нигде. Вам двумя этажами выше надо. В квартиру, как наша расположенную. Там мужик один живет, поганый». «Поганый?» — удивленно округлила глаза Верочка. «В каком смысле?» «Во всех смыслах». Он уронил руки вдоль тела и свесил голову, словно смертельно устал. Стучит на всех консьержки в управляющую компанию. «Все видит, старый козел!» «Не ругайся!» — мягко попросила его Верочка. «Извините, но если кто что и видел в доме напротив, то только он. Не удивлюсь, если он в бинокль за всеми наблюдает». Мальчишка снова потыкал пальцем вверх. Как интересно он сумел рассмотреть из своих окон, что мы с пацанами на детской площадке курили и окурки бросали под горку. Точно бинокль. Или подзорная труба у него имеется. Лифт был занят, и наверх Верочка летела через ступеньку встала перед дверью с высоко вздымающейся грудью и только протянула руку к звонку, как дверь сама по себе распахнулась. «Что надо?» Сквозь толстые стекла очков на нее уставились два глаза шило. «Кто такая?» Вера достала из сумочки удостоверение, показала худощавому сатулуму мужчине в сером трико. «Почему без формы?» «Жарко», — буркнула она, мысленно соглашаясь с рыжим мальчишкой. Мужик с первых мгновений показался ей противным. «Входи». Постаранился он, впуская ее в чистую прихожую с одиноко стоящей в углу рогатой вешалкой. «Разувайся, мне тут пыль не нужна». Вера послушно сбросила белоснежные макосины и прошла за ним в комнату с узким диваном по дальней стене и двумя тощими креслами к окну. И да, мальчишка оказался прав. У окна, нацеливаясь дулом на окна, на три ноги стояла подзорная труба. «Ура, ура, ура!» Она мысленно поплевала через левое плечо, боясь сглазить удачу присела на предложенное кресло, тут же почувствовав, как впиваются взад старые пружины. «Итак, что хотела гражданка-дознаватель? Жалобу на меня коллективную состряпали соседи-сволочи. Почему не участковый? Почему дознаватель?» Мужик ходил перед ней туда-сюда, сложив руки на груди. Взгляд его елозил по полу, Верочкиным коленем и ножкам журнального стола с обшарпанной полировкой. «Вас как зовут?» – спросила Вера, вспомнив, что мужчина не представился. «Николай Иванович меня зовут», — проворчал он в ответ и резко остановился. «А разве в заявлении не было указано?» «Нет», — качнула она головой, — «потому что не было никакого заявления. Если и было, мне о нем ничего не известно. Я здесь по другой причине». «По какой же причине?» — сощурился он противно. «Мне нужна ваша помощь, Николай Иванович, в одном очень серьезном деле». «В каком таком деле?» Глаза его чуть приоткрылись, стали внимательнее, добрее будто в деле об убийствах, которые произошли в доме напротив. Правильнее, одно убийство произошло в подъезде меньше месяца назад, второе в ночном клубе, но девушка, которую убили в ночном клубе, жила в доме напротив, и ее окна почти напротив ваших, только этажом ниже, и я пришла к вам за помощью. Может, вы, подсматривая в подзорную трубу за жильцами в доме напротив, рыжий сучонок настучал?» Взорвался он с такой силой, что жилы на шее вздулись. «Если хотите знать, я за звездами наблюдаю». И гороскопы личные составляю людям, а всякие проститутки мне неинтересны. Вот почему проститутки? Она еле сдержала улыбку. Потому что Ангелина Баловнева девушка из дома напротив в ночном клубе шеста танцевала. Уж не знаю, где она и с кем танцевала, но дома постоянно ходила голышом. Проститутка, кто же еще? Он вдруг сник, поняв, что совершенно бездарно проговорился, сел на краешек тощего кресла напротив Ерочки. И, виновато улыбнувшись, произнес «Спрашивайте, что вас интересует, товарищ старший лейтенант? Я не мог за ними не наблюдать, потому что чувствовал, что за их окнами творится черт знает что. Беззаконие творится. Спрашивайте». Она спрашивала, он отвечал. Потом перехватил инициативу и начал рассказывать сам, уже без наводящих вопросов. Она слушала и не верила своим ушам. И на всякий случай показала ему несколько фотографий, которые были у нее в телефоне. Николай Иванович всех опознал и подробно рассказал о каждом интересовавшем ее лице. «Вы не представляете, как мне помогли!» Смотрела она на него восторженными глазами. «Побольше бы таких сознательных граждан, как вы, Николай Иванович!» «Кому сознательный, а кому старый козел!» Хихикнул он комично. «А вы готовы будете повторить все это под протокол, Николай Иванович?» Верочка замерла в ожидании ответа. «Конечно! А как же еще? Не просто же ветер колыхать, я призван!» «Могу прямо сейчас поехать с вами». «Отлично, я на машине. Жду вас возле подъезда». Уже подъезжая к отделению полиции, где Николай Иванович обязался повторить все слово в слово под протокол, Верочка забеспокоилась. «Как воспримет ее очередную самодеятельность Дима? Не рассердится? Не погонится своей жилплощади? Он же просил ее, а она обещала». «Капитана нет. А что случилось, Умова?» На Верочку, ниже повязки, глянули два черных дула. От ее глаз Верочку всегда пробирало морозом. Сейчас особенно. «Тут такое дело, товарищ подполковник!» Она посторонилась, впуская в кабинет Хмельновой Николая Ивановича. «Совершенно неожиданно в деле появился еще один свидетель, который к чертям собачьим перечеркнет весь ход нашего расследования, так?» усмехнулась Хмельнова, внимательно рассматривая пожилого мужчину в брюках со стрелками и белоснежной рубашке с короткими рукавами. «Нет, не совсем, но внесет ясность». «Хорошо». Хмельнова указала на стул. Присаживайтесь, свидетель. Она повернулась к нему спиной. Внимательно глянула на Веру. Капитан Андреев в курсе вашей самодеятельности? Хмельнова дождалась, когда Вера отрицательно коснёт головой. Я так и думала. Ладно, скажем ему, что вы действовали по моей просьбе. Она резко развернулась на низких каблуках лёгких туфель, вернулась за свой стол, пододвинула к себе чистый бланк протокола допроса и проговорила, не глядя на Николая Ивановича: Итак, приступим.